Вариации. А помнишь Женькины шутки, когда он после удачного худсовета или записи заходил в ресторан и сразу начинал швейцару вешать лапшу на уши. Шмайзель де штрохес ла маленьки бойзул. Тот сначала внимательно слушает, а потом растерянно спрашивает: "Что вы сказали?" А Жека в том же понтярном духе продолжает. Санта де ла Море, люля-кебаб де фуз, у швейцара глаза на лоб. Бежит за метрдотелем. Мол знаменитый артист пришел. Не по-нашему чего-то говорит. Кажется, про люля-кебаб спрашивает. Метрдотель, улыбаясь, здоровается, приглашает в зал, вежливо сажает нас за столик. А Женька ему серьезно так вопрос в лоб. «Слябы у вас сегодня есть? Тот задумчиво отвечает. Нет. А музумбала с марцифалями? Тот после паузы. Не бывает такого. А Мегага под спущенкой или хотя бы бензотрабл с говниром каким-нибудь имеется? Может быть, осталось хоть немного? Говнядины сриль или перделек на Блевантине. Наконец, медродотель под наш дружный хохот просекает, что его разыгрывают, и тоже смеясь говорит: "Для вас, Евгений, у нас всегда все имеется, разве только кроме названных деликатесов. Заходите в любое время, вас будем рады обслужить по полной программе". Такие вот Викидоны Женька делал. При всём при том, что люди вокруг сразу его узнавали, И уж никогда он не старался внешне выглядеть умнее и солиднее, чем был внутри на самом деле. После подобных прибамбасов все в него просто влюблялись, как в родного. Как в ребенка», — скажи точнее, подхватывает разговор рядом стоящий. Женя правда, как все гениальные люди, был большим ребенком. Оттого и любил побаловаться, несмотря на свою серьезность в творчестве и вообще в делах. Сколько раз бывало, звоню ему, он поднимает трубку и таинственно строгим тоном вещает что-то типа того: "Общество память слушает, говорите". Я ему в его же стиле: "Это тельовидение вас беспокоит?" Мартынов, еще не разобрав толком с кем говорит, продолжает: "А, утренняя пошлость" Песни гадов и рак музыка. Совершенно верно. Вам привет от Яшки Ёлкина и мягкого пениса. То есть я коёлы, извиняюсь, ты не сомяги. Спасибо. А как там сейчас поживают Рей Конюх и Женька Ласт в Ластах? То есть Рей Конев и Джеймс Ласт. «Лажа! У Конюха свиньи все сено пожрали. А у Женьки один ласт акулы свистнули. Корежить голоса обоим становится не из-за разбирающего изнутри смеха, и Женька наконец узнает меня. Здорово, Витя. Ты что, без дураков в Таллине был? С Яком встречался. С Яком? Мы в 79 году, помню, были у Женьки на Спасской. Жуя бутерброд, включается в воспоминания следующая Женин соратник. Тогда Иола только что записал несколько женинных песен, и надо сказать, классно записал. Мы сидели за маленьким столиком у рояля и по этому поводу выпивали вчетвером. Еще Юра с нами был. Что-то серьезное в нотной тетрадке чертил и одновременно в компании участвовал. После очередного тоста вдруг откуда-то с верхнего этажа зазвучала всем известная мелодия 6:30. Так меня её называли. Опять они. Закатывает глаза Яшка, возвращая неотпитый бокал на столик. Нигде от них покоя нет. Женька, открывает окно, садится за рояль и во весь голос. Над деревней льется радостный мотив: девки провожают парня в Тель-Авив. Потом резко обрывает свою песню и объявляет: "Заканчиваем кутить". Сейчас будем все на русскость проверяться. Прыгать с балкона со второго этажа на улицу. Если не разбился, значит русский. А если разбился, подхватывает Мартынов младший, значит из тех самых. Одним меньше будет, туда ему и дорога, прости, Господи. я от смеха чуть не подавился, спрашивает. Мне-то что делать? Я ведь и так не русская эстонец. Разобьюсь, наверняка. Нет, говорит Женя, не разобьешься. Мы с тобой и проверяться не будем. С нами все ясно. И пристально глядя на меня, продолжает: Но гишмалтизацию сейчас все таки проведем. Вот с жоркой разобраться надо. Пусть он проверится. И что, проверился? спрашивают слушающие рассказчика. Чем дело-то кончилось? Да ничем. Вступаю в разговор я. Покричали в окно на верхний этаж, чтобы там прекратили свой шабаш. А когда наверху все стихло, мы им сами стали играть в четыре руки те же 6:30, хама на мыло и братва-братва купите бабе розы. Не забывая при этом тестировать за дружбу народов и интернациональную солидарность. Что тут говорить? А Жене без улыбки трудно вспоминать. Давайте-ка поднимем чарки еще раз за его солнечную память и также за солнечные песни, со вздохом предлагает Жора. "Давайте", подхватывают все и на несколько секунд смолкают. "Я не забуду, были они с Яком на съемках, у меня в передаче где-то в те же годы", заговорил бывший останкинский телевизионщик. "Снимали мы, кажется, А сей души или, может быть, а ну-ка, девушки, теперь не вспомню точно. Столько времени прошло, столько водки на съемках выпито. Но было это где-то в провинции, не в столичном городе. Добрались мы до места к ночи. Гостиница в тараканах, холодно, поесть негде, общие туалеты. В общем, трущобы какие-то. Все недовольны, конечно. Женя с Яком тоже не в восторге. Но в отличие от нас они были чуть на По пути, чтоб не простудиться в дороге, раздавили свои московские припасы, что называется на черный день. Всё, вдруг говорит неожиданно серьёзно Як. Я завтра работать не буду. Мы с Женей уезжаем отсюда, раз никому здесь не нужны. Женя тоже кивает, мол, всё верно, уезжаем, если никто нас здесь не ждал. Мы с редактором и так и так их успокаиваем. Сами молодые еще за все переживаем, я говорит. Ладно, я останусь, но только если вы нас с Женей обеспечите двумя девочками и хотя бы парой бутылок шампанского. Мы тут же засуетились, забегали, и через 20 минут, озадаченные в мыле, возвращаемся к скучающим артистам, ставя их перед фактом. Двух девочек мы для вас, ребята, нашли. Все в порядке. Но где мы вам в такое время шампанского возьмем, если его просто-напросто нет здесь нигде? Совок же везде цветет по-черному». Ну и как? Остались, ребята, с усмешкой переспрашивает кто-то. Остались, конечно. Куда же им деться? Видно, девушки хорошие были, шутим мы, снова наполняя рюмки. и приглашая всех к столу. Хорошо, что Элла не слышала эту историю. Глядя на часы, заключает Валерий Иванович Петров, бессменный тамада наших мемориальных мероприятий. А, кстати, она придет сегодня? «Да вроде должна быть, неуверенно отвечаю я. Смотрите, около нас собака сидит уже полчаса, наверное, а мы пока ни кусочек, а колбаски не доели. Верно. Собаку надо угостить. Поддерживает меня Андрей Дмитрич Дементьев. Женя понимал собак. Когда у нас был рыжий пес породы колли по кличке Кент, Женя так любил с ним по душам поговорить, пожалеть и приласкать его, что пес просто начинал скулить в тон Жениным соболезнованием по поводу тягостей собачьей жизни. Помню, когда Женя входил в наш дом, Кент сразу наполнялся радостью и буквально бросался в объятия своему задушевному другу. Пока кладбищенский дворняга поедал поднесённое ему яство, к нашему столу незаметно стали подтягиваться его товарищи. А может быть, родственники, такие же серо-лохматые, с покорно склоненными головами. Ишь ты, всяся собралась около вас. Подходит к нам тутошний сторож. Собаки здесь все время околачиваются, как-то по-своему облюбовали это место. Ночью вообще залезают на памятник и спят на нем, словно охрану несут круглосуточную. Я уж их гоняю. А вот эта черная все равно приходит, ложится как на свое и хоть гоняй ее, хоть не гоняй, глядишь, она опять на памятнике. М да. Женей своего сережку, когда тот совсем маленькой был, пёськой называл, со вздохом добавляет наша мама, Нина Трофимовна, бросая собакам закуску со стола. Тем временем к Жениной могиле подходят все новые и новые люди, пополняя нашу застольную, а вернее, так сказать, устольную компанию. Здравствуйте, здравствуйте. Давненько, как говорится, Приветствуем всех, приветствуем. В паре слов, как там дела наверху? Говоря жениными словами, как у желудя, висишь вниз головой, вот-вот сорвешься. Каждая свинья тебя готова в любой момент сожрать, а помочь некому. Вокруг ведь одни же ой, чуть не оговорился, дубы. Сгоряча едва не переврал оригинал Мартыновский. Точно. Я от Женя это слышал, кажется, еще в году 77. -м. В ту пору к нему привязался было дело союзком композиторский комиссар Эшпай. В нескольких газетах прикладывал он Мартынова. Уж не припомню, за что. Все хотел, так сказать, исправить мартыновские недостатки, вместо того, чтобы своими заняться. Да, и тогда же Таривердиев написал или наговорил корреспонденту какой-то газеты свои культурно социологически публицистические размышления, в которых тоже коснулся Мартынова, сочинителя популярных песен, как он выразился. Помнит кто-нибудь это дело? Конечно. Речь тогда шла о результатах аналитического опроса, проведенного в обычном, как писалось русском городе, для определения самых популярных композиторов, писателей, художников всех времен и народов. Молодец. Все помнишь, соврать не дашь. Так вот, кто не знает, оказалось тогда, что по результатам руссконародного опроса, почти цитирую, первое место единолично и бесспорно в музыке занял Евгений Мартынов. На втором месте примерно с одинаковыми показателями оказались Чайковский и Пахмутова, а третье место поделили Бах и Тухманов. Это не анекдот, Микаэл так прокомментировал свои результаты. Представляю, дескать, в каком-неловком положении оказался ни в чем не повинный Евгений Мартынов. Однажды при встрече Женя показал мне эшпаевскую газетку с разоблачениями, а я ему свежую таривердиевскую поднос. Прочел он, бухнулся в кресло и закатив глаза, простонал: Ну нет от них жизни никакой и все! Они теперь меня вообще заедят. Тогда-то Мартын и поведал мне притчу о желуде. Эх, а все таки хорошее здесь уже не место, глядя вокруг, констатирует Володя Попков. Наш земляк из Донбасса, в прошлом певец, ныне поэт. Тут и сирень цветет над могилой, и яблони напротив, совсем как в песне я, знаете, от души Женьке завидую. Пусть эти слова не покажутся кому-то кощунственными. И правда. Будет ли нас кто-то так светло вспоминать после смерти? И найдется ли вообще где-нибудь место для наших останков в эту лихую и во многом дурную историческую годину? Слушаю тебя, Володя. Я вспомнил о месте. прерываю я грустные размышления Попкова. Мне в конце восьмидесятых предлагали разные районы для строительства однокомнатного кооператива. Я изъездил все места предлагаемых новостроек и с удивлением обнаружил один общий для всех этих мест фактор. Везде неподалёку находится кладбище. Да и там, где я сейчас живу, у бабушкинского метро тоже кладбище рядом. Мне тогда обнаруженная мной закономерность показалась дурным знаком. и Я жене по телефону поведал о ней, но брат со своим неиссякаемым чувством юмора не замедлил высказать свои соображения по этому кладбищенскому поводу. Видишь, как хорошо? Все рядом. Далеко носить не придется». Женя в своем духе, с улыбкой вставил Попковку. Хотя на могильные сюжет он все таки шутить не очень любил, продолжил я. Он вообще предпочитал в разговорах избегать этой темы, не выносил к слову черного цвета и всегда увиливал от участия в чьих либо поминках. Ну в этом Женя как раз был не оригинален, вступил в разговор Георгий Мовсисян. Такие вещи мало кому по душе. Зато я знаю, Женя обожал есть Салаты, помидоры, грибы, любил сталинское вино Кинзмараули и красивых девушек, особенно с азиатскими чертами лица. Не все это тоже нравится, как я думаю, нравится многим здесь присутствующим. И потому я предлагаю выпить за жененную весеннюю страсть к жизни и за то, чтобы в страсть и вкус к жизни никогда нас не покидали».